Глава 3. Павел и Ворон. Доложив о неудаче своей миссии в Африке сенату, Публий Сципион направился в Апулию, где находились легионы. Ими уже командовал Нефабий, ставший по истечении своих полномочий частным человеком, а вновь избранные консулы Дорога в Апулию пролегала через разорённый пунами самний. Селения встречали путника мёртвой тишиной. Не слышало сгоготания гусей, блеяния овец, мычания коров. Скот и птица были уведены пунами или прирезаны жителями, не желавшими оставлять своё добро врагу. Женщины, справлявшиеся с хозяйством с помощью немногих уцелевших рабов, Смотрели на каждого путника с тревожным любопытством. Когда же, — говорили их взгляды, — когда же вернутся наши мужья и сыновья? Когда же Италия будет очищена от вражеских полчищ? В римский лагерь Блескан Публий прибыл на рассвете. На улицах, образованных палатками, можно было встретить и старых римских друзей, и сотни незнакомых лиц. Слышалось ржание коней, крики мулов, звуки точимых о камне мечей. В одних туниках воины бежали к Ауфиду, чтобы смыть в воде остатки сна. Вода, несмотря на начало секстиля, августа обжигала холодом. По другую сторону реки виднелись вал и чистокол меньшего римского лагеря. На свайном мосту, охраняемом всадниками, Сновали люди. Ощущалось, что войско переживает тревожные предгрозовые минуты. Прежде всего Публий посетил Эмилия Павла. Консулу уже за сорок, но у него лицо без единой морщинки, с мягким подбородком и пухлыми губами. Глядя на его белые руки с длинными тонкими пальцами, трудно было поверить, что этот человек посвятил почти всю свою жизнь служению Марсу что он еще юношей бился с пунами при Игадских островах, а затем воевал против иллирийцев и сардов. «С каким ветром, Публий?» — бросил консул. «Где всадники Сифакса?» Слушая рассказ Сципиона, консул озабоченно покачивал головой. «Это очень печально», — произнес он тихо, когда Публий поведал о своей неудаче. Сейчас бы пригодилось и тысяча всадников. Тебе ведь известно, что конница Ганнибала превосходит нашу и по численности, и по выучке. А в мире нет всадников лучше нумидийских». После короткой паузы Эмилий Павел продолжал. «Я устал бороться с моим коллегой. Он рвется в бой, как некогда несчастный Фламиний, да будут к нему милостивы маны». «Души предков!» «А здесь совершенно открытая местность, умножающая преимущество конницы!» «А впрочем, что ему местность?» Эмилий Павел безнадежно махнул рукой. «Еще в Риме на форуме, не сняв мирной одежды, он предсказывал день сражения!» «Я согласился стать консулом лишь по просьбе Фабия». Фабий надеялся, что мне удастся удержать моего коллегу от пропусти, куда его неудержимо влекут два коня. Невежество и тщеславие. — А ты был у ворона? — спросил вдруг Эмилий Павел. — Нет, — отвечал Сцепион. Ну — но разве недостаточно, что я говорил с тобой? — Я вижу, ты не знаешь, — отозвался с улыбкой Эмилий Павел что мы командуем войском по очереди. День я, день он. Как раз сегодня день ворона. Консул должен знать о результатах твоей поездки. Ворон принимал своих легатов, из притория доносился его резкий голос. Наконец консул освободился и вышел. Публий увидел рослого мужчину, с грубыми, словно высеченными из камня чертами лица и красной, изрытой морщинами шеей. На первый взгляд он был похож на Центуриона, всю жизнь отдавшего воинской службе. Однако Сцепион слышал, что Ворон в войске недавно и своим возвышением обязан дерзким нападкам на Нобелей, снискавшим ему любовь городской черни. «Не огорчайся, юноша!» «Что бы нам дали всадники Сифакса?» — воскликнул консул, выслушав рассказ Сципиона. «У нас восемьдесят тысяч бойцов, а у Ганнибала всего сорок. Какая нам выгода, если бы у нас было восемьдесят три тысячи?» «Никакой!» — ответил он сам себе и взмахнул рукой, рубя воздух ладонью. «Взгляни, какой здесь простор! Есть где развернуться нашим молодцам!» А моего досточтимого коллегу, как дикого барана, манят горы. Пример Фабия его друга не дает ему покоя. А сколько еще можно юлить и медлить?» Внезапно Сципион вспомнил, что поставщиком мяса в их доме был некий теренций-ворон, державший лавку на этруской улице. Не отец ли консула? Не отсюда ли этот рубящий жест? И все же грубым голосом ворона говорит вся Италия. Она больше не хочет ждать. Она дала власть этому сыну-мясника и повторяет вместе с ним «пора скрестить мечи». «Завтра день моего коллеги», — закончил ворон, — «а затем мой». «Прислушивайся, юноша. Скоро запоют трубы».